вся в волшебном сиянии незабытого сна с удивительной чёткостью были обрисованы все мельчайшие линии её тонких век, ресниц и бровей, и тёмные её глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала цвет у настл у стол против себя,